Яблоко с червоточинкой. Подобная логика не ограничивается раком. В таком свете можно рассматривать многие заболевания преклонного возраста. В течение жизни неминуемо селективное выживание тех клеточных линий, которые сильны в этом, что, разумеется, включает клеточные линии, выживающие за счет всего организма. Это не какой-то злой умысел, это неизбежность. Брюс Чарльтон, предложивший для этого процесса термин эндогенный паразитизм, утверждал «Организм можно представить как единство, постепенно самоуничтожающееся с момента своего формирования. Старение не нуждается в объяснении, а вот длительная молодость еще как. В развивающемся эмбрионе конфликт между эгоистичными клетками и общим благом представляет собой еще большую опасность – По мере роста плода любой генетический мутант, который возьмет верх над репродуктивными клетками, теми, которые будут воспроизводиться, распространится в обход любой другой мутации. Следовательно, развитие должно представлять собой борьбу эгоистичных тканей за возможность стать гонадами. Почему же это не так? Согласно одной интерпретации, ответ кроется в двух необычных особенностях жизни эмбриона. материнском эффекте, при детерминации и изоляции зародышевой линии. Первые несколько дней жизни оплодотворенная яйцеклетка генетически неактивна. Ее гены не транскрибируются. Молчание диктуется генами матери, определяющими развитие зародыша распределением продуктов ее генов. К тому времени, как собственные гены эмбриона бывают выпущенными из-под домашнего ареста, Их судьба в основном определена. Вскоре у человека через каких-то 56 дней после оплодотворения зародышевая линия будет закончена и изолирована. Клетки, которые станут яйцеклетками или сперматозоидами взрослого индивида, отделяются от других клеток. На них не повлияют ни мутации, ни повреждения, случающиеся со всеми другими генами в теле. Все, что произойдет с вами после 56-го дня пренатальной жизни, если это не коснулось яичников или яичек, не повлияет на гены ваших потомков. Любая другая ткань лишена возможности оставить потомков, а лишить ее этого означает лишение возможности развиваться за счет своих соперников. Так амбиции клеток тела покоряются воле общего блага. Мятеж подавлен». Как сказал один биолог, впечатляющая гармония развития отражает не общий интерес независимых сотрудничающих агентов, но вынужденную гармонию удачно сконструированной машины. Материнский эффект и изоляция зародышевой линии имеют смысл лишь как попытки подавить эгоистичный мятеж отдельных клеток. И первое, и второе наблюдаются только у животных, но не у растений и грибов. Растения подавляют мятеж другими способами. Любая клетка может стать непродуктивной, однако твердые клеточные стенки препятствуют ее перемещению по телу. Системный рак у растений невозможен. У грибов иной подход. У них многоядерные клетки, и гены вынуждены разыгрывать право на репродукцию в лотерея. Угроза эгоистичной диверсии присутствует и в следующей матрешке. как тело – результат нелегкого триумфа гармонии над клеточным эгоизмом, так и сама клетка представляет собой тонкий компромисс того же рода. Внутри каждой имеются 46 хромосом, по 23 от каждого родителя. Это ваш геном, ваша команда хромосом. Все они работают сообща, в идеальной гармонии, диктуя клетке, что ей делать. Если, однако, вы принадлежите к 2 или 3% людей, невольно зараженным любопытной разновидностью паразита, ваше видение хромосом может быть более пристрастным. Эти паразиты называются В-хромосомами или добавочными хромосомами. По виду они идентичны обычным, разве что их размер чуточку меньше среднего. Они не образуют пар, не делают практически никакого вклада в функционирование клетки. и, как правило, не меняются генами с другими. В-хромосомы просто существуют. Поскольку они требуют обычного набора химических веществ, то, как правило, замедляют скорость развития, снижают плодовитость или ухудшают здоровье организмов, в которых живут. У человека В-хромосомы изучено мало, но известно, что они являются причиной снижения фертильности у женщин. Во многих других животных и растениях они более многочисленны, и их пагубные эффекты гораздо очевиднее. Зачем же они тогда вообще нужны? Отвечая на этот вопрос, биологи проявили чудеса изобретательности. Одни утверждают, что В-хромосомы способствуют изменчивости генов, другие полагают, что они подавляют эту изменчивость. Ни одно из подобных объяснений неубедительно. Все дело в том, что В-хромосомы – паразиты. Они процветают не потому, что необходимы клеткам, в которых живут, а потому, что нужны сами себе. Проявляя особые хитрости коварства, они аккумулируются в репродуктивных клетках, но даже тут ничего не оставляют на волю случая. Когда клетка делится, чтобы образовать яйцо, она отбрасывает половину генов. которая впоследствии будет дополнена генами из оплодотворяющего сперматозоида. Эта половина растворяется не сразу, а сначала направляется в так называемые полярные тельца. И вот каким-то таинственным образом ловкие В-хромосомы практически никогда в них не попадают. Так, несмотря на то, что вероятность выживания и размножения животных и растений, имеющих В-хромосомы, ниже, чем не имеющих, Шансы появления у их потомков В-хромосом выше, чем других генов. В-хромосомы – хромосомы-бунтовщики, эгоисты, нарушающие гармонию генома. В-хромосомы замедляют скорость развития, снижают плодовитость или ухудшают здоровье организмов, в которых живут. Но и это еще не все. Внутри хромосом тоже происходят свои восстания – Однажды клетки в яичниках вашей матери решили сыграть в одну изысканную карточную игру под названием миоз, в результате которой и образовалась яйцеклетка половинка вас. Сперва колоду материнских генов перетасовали, затем одну ее половину отложили в сторону, а другую оставили вам. В этой игре попытал счастье каждый ген, вероятность его попадания в яйцеклетку составляла 50 на 50. Проигравшие приняли свое предстоящее исчезновение с лица Земли с поразительным тактом и пожелали более удачливым товарищам хорошего пути в вечность. Однако, будь вы мышью или дрозофилой, то могли бы унаследовать ген-мошенник под названием нарушитель расхождения хромосом или фактор нарушения сегрегации. Как карты не тасуй, этот ген неизменно оказывается в яйцеклетке или сперматозоиде. Нарушители сегрегации, равно как и В-хромосомы, не служат общему благу мыши или мухи. Они служат только себе. Будучи столь великими специалистами по распространению, они процветают даже тогда, когда причиняют явный вред телу своего хозяина. нарушители сегрегации и мятежники восстающие против превалирующего порядка и отражающие напряжение лежащее в основе кажущейся гармонии генов